Второе — дыхание. К мнению знакомых, которые впарили мне акции дефолтного банка, я больше не прислушивался. Это было мое первое сильное разочарование. Я был обижен и полностью раздавлен. Депрессия накрыла меня, и я смог вернуться к своей никчемной жизни только через несколько месяцев. Но урок я усвоил на отлично. Да, деньги я потерял исключительно из-за своей необразованности и жажды быстрой наживы, но меня устроило другое объяснение, которое было способно хоть немного утешить мое уязвленное эго. Во всем виновато правительство. Я почти не обижался на коллег, которые впарили мне те акции. Не так-то просто было им провернуть все это. Подобная афера определенно заслуживала уважения, и глубоко внутри зависть грызла меня. Как же сильно я был похож на отца в тот период. Восстановиться после фиаско помог пример одного из коллег, Джо Клиренса. Он как раз тогда потерял больше 5 миллионов долларов активов банка и около 200 тысяч личных сбережений. Причиной убытков послужило какое-то нелепое заявление чиновника, который посчитал, что необходимо обложить дополнительными налогами телекоммуникационный сектор. Доля телекоммуникационных акций в портфеле Джо составляла 70%. Сектор как раз показал небывалый рост накануне. А после выхода официального заявления курс акций телекоммуникационных компаний снизился за день сразу на 12%. Это была самая существенная потеря банка за последние 7 лет. Данную тему обсуждали абсолютно все, от начальников до охранников нашего банка. Я тихо радовался, что не один потерял деньги. Все были уверены в полном крахе Джо и с интересом ждали развязки этой увлекательной истории. Коллеги даже организовали внутренний тотализатор и активно делали ставки, пытаясь предсказать, когда именно Клиренс напишет заявление об увольнении. В том, что он это обязательно сделает, никто даже не сомневался. Я считал эту идею очень жестокой, однако тоже сделал ставку на конец марта. Но Джо всех удивил. На следующий день он, как ни в чем не бывало, пожаловал на работу. Пришел и через день, а потом продолжал таскаться в банк весь год, строго по расписанию. Абсолютно ничего в его поведении не изменилось, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он без всякого смущения общался с коллегами и даже сам затрагивал тему своего провала — Говорил, что осознал все ошибки и делился планами. В ближайшее время он намеревался полностью пересмотреть личную стратегию. В конечном итоге он продал все свои акции телекоммуникационного сектора и сделал ставку на снижение курса акций сырьевых компаний. Через несколько месяцев на рынке нефти произошел небывалый обвал на фоне роста запасов нефти и снижение прогнозов по ВВП Китая. И это помогло Джо не только покрыть все убытки, но и принести банку дополнительную прибыль в размере 2 миллионов долларов. Несмотря на положительную развязку этой истории, руководство банка приняло решение не продлевать с клиренсом трудовые отношения. Его непосредственный шеф посчитал такой стиль торговли очень опасным и отметил сильнейшее злоупотребление со стороны Джо системой риск-менеджмента. Тот факт, что увеличение доли акций телекоммуникационного сектора в портфеле банка являлось как раз идеей шефа, уже никого не смущал. После ухода Джо в кулуарах поговаривали, что того не особо-то и взволновало увольнение. Доносились слухи, что ему удалось сколотить несколько сотен тысяч долларов на обвале сырьевого рынка. Но соответствует ли эта информации действительности или нет, так никто и не узнал наверняка. Джо исчез из поля моего зрения, но его пример меня воодушевлял. Я решил, что никогда больше не буду сдаваться. В тот период я впервые понял, как важно не замыкаться на своих проблемах. Абсолютно все познается в сравнении. Насколько же мелкими казались мои убытки рядом с убытками Джо. Насколько жалким я выглядел на его фоне, опуская руки из-за такой мелочи. А Джо имел мужество повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу и выйти победителем из игры. Я решил попробовать еще раз. И выбор пал на валютные операции. Это был удачный год для банка, и все сотрудники, включая меня, получили небольшие бонусы. Это и стало моим стартовым капиталом. Судьба дала мне второй шанс. Я начал спекулировать на изменении курсов валют. В то время я не знал о существовании интернет-банкинга и маржинальной торговли, поэтому мне приходилось бегать по обменным пунктам с сумкой, забитой наличностью. Я придерживался очень простого правила. Если ожидал роста пары доллар-рубль, то покупал доллары за рубли. После повышения курса я конвертировал доллары обратно в рубли или другую валюту, которая, по моему мнению, должна была укрепиться. Чтобы не терять деньги, пока я держал позицию до ее закрытия, я размещал купленную валюту на депозит в банке. Сегодня, благодаря развитию интернет-банкинга, совершать подобные операции можно с помощью компьютера за считанные секунды. Для этого даже не надо выходить из офиса. Достаточно нажать одну кнопку и сконвертировать свой депозит в другую валюту. А в то время для конвертации депозита мне требовалось совершить трехдневную пробежку по обменным пунктам города. Принимать решения об открытии спекулятивных позиций мне помогали трейдеры, которые, сами того не подозревая, давали ценную информацию в курилке, хвастаясь своими операциями и предполагаемыми сделками крупных клиентов на валютном рынке. К мнению знакомых, которые впарили мне акции дефолтного банка, я больше не прислушивался.